глава 33. В этом мире был удивительно постоянный климат, и началу самых теплых дней предшествовал грозовой разлом. Несколько суток нещадного дождя и убийственных молний. А дальше светлый счастливый период безоблачного неба, жарких дней и неги. Я лишь мысленно пожала плечами, когда узнала об этом. Меня не покидало ощущение, что моя жизнь последнее время и так череда разломов, и конца и края этому не видно. А тут дождик, ну и что? Даже если на несколько дней. Тем более, что ожидался он через половину десятницы. Но я ошиблась. И в том, когда он должен был начаться, да все ошиблись, бывают и в этом мире природные сбои. И в том, что дождик — это не страшно. И буря — это что-то сказочное из той поры, когда я зачитывалась волшебником изумрудного города. А молния, ну, сверкает где-то. Главное, не стоять в это время с мобильником у уха под деревом. И вообще, начнет капать, соберемся себе потихоньку, да уедем. Но то, что произошло в последующие, после раздавшегося жуткого грохота мгновения, капаньем назвал бы только безумец». Это и правда был разлом, огромная прореха в мгновенно потемневшем небе, которое еще минуту назад выглядело не то что не грозовым, безоблачным. И через эту дыру на нас в прямом смысле обрушился поток воды, настолько сильный, что я в первые мгновения почти захлебнулась, задохнулась и сжалась, ощутив, будто меня снова скинули с моста в бурную воду. а ливень стеной продолжал падать на землю, на завизжавших вэй, на моментально прогнувшиеся шатры, на несчастный щербет, вытекший из своих чаш разноцветными струями и тут же растворившийся в темных потоках. Заревели, залаяли пышты, сверкнули в отдалении молнии, а потом ближе. Побежали слуги. Нет, не спасать и прятать имущество, а ловить мечущихся девиц и распихивать их по повозкам и каретам. И пока они слаженно действовали под руководством отпустившего меня мэра Корни и Карины, пока Месси-Аньер хватала серебряные чаши и волоком тащила их к повозке, пока мгновенно сориентировавшиеся Вэй-Ган и Вэй-Стражи резкими движениями и какими-то пассами прижимали шатры к земле, я стояла совершенно ошеломленная, едва не открыв рот. Но вновь прозвучавший гром и зашипевшие совсем рядом голубые молнии привели меня в чувство. Привычные к подобному катаклизму Вэи уже уезжали, побросав все свои личные вещи. Впрочем, они были правы в своей спешке. При таком дожде проселочные дороги размоют очень быстро. Следом, повинуясь то ли собственным представлениям о помощи, то ли требованию Вэйгана, помчались и стражи. Вот и пригодилась претенденткам пресловутая охрана. Защитят, не защитят, но, если что, колеса из размякшей земли вытащат. Герои. Ну а я присоединилась к насквозь промокшим слугам, которые принялись деловито собирать всё, что попадалось под руку, и едва ли не на ходу закидывать в повозки и лари. Шатры, как крикнули мне сквозь шум дождя и рёв ветра, будут убирать уже когда прояснится, хотя у меня не было ощущения, что что-то может прояснится. Напротив, я осознала, что я стою в эпицентре урагана, который был, есть и будет всегда. И при этом странно счастливо. Едва подавив в себе желание рассмеяться от удовольствия, может, никто и не заметил бы, если бы заметили, вряд ли сочли нормальным, что домоправительница бегает под ливнем и смеется, с удвоенной энергией принялась за дело. И не обратила внимания, как уехала одна повозка, вторая, с Месси Аньеры, мэром Корни, который оставил мне пышто, крикнув, чтобы не медлило, и отбыл. И оставил пышто? Мне? Твою ж! «Ну, конечно, я же езжу верхом, и типа сейчас должна бы помчаться вслед за удаляющимися слугами и даже обогнать их и приехать в замок первой «Это он так обо мне позаботился?» Произнеся про себя все возможные ругательства, я решительно подоткнула юбку и, чавкая ботинками, двинулась к мокрому и понурому животному, который, заметив, что я подхожу, вскинул лохматую башку и недобро на меня посмотрела. «Кысь, кысь, кысь!» Пробормотала я совершенную глупость и протянула руку, чтобы отвязать поводья от дерева. Отвязала, конечно, никто мне руку не откусил, но, чёрт, всё-таки у него взгляд какой-то не такой. В этот момент молния ударила особенно близко, и Собакин дёрнулся, рыкнул, боднул меня своим дурацким лбом, так что я упала на пятую точку в грязную лужу, а сам скотина такая понёсся прочь в сторону замка. «Да чтоб тебя!» «У вас и правда нет способностей к езде». Насмешливость в тоне незаметно подошедшего Вейгана я расслышала даже сквозь грохот и ухватилась за протянутую лапу. «Вы не, не ушли?» «И бросить свою домоправительницу на растерзание природе?» Мне показалось, или Себастьян выглядел довольным. «И чем? Что мы остались наедине, а всякие раздражающие элементы убрались прочь?» вздохнула. Становилось холодно, а чувство эйфории ушло. Я обхватила себя руками. «Ваша домоправительница благодарна, что не бросили, но как мы доберёмся?» Усмехнулся, скинул сапоги, а потом произнёс вообще почти неприемлемое. «Садитесь». К «Куда? На кого?» — вы хотели спросить. ган Эрендарл встал на четвереньки, и я сглотнула. «Садитесь же. Дальше погода будет только ухудшаться. На руках я не донесу, а сами вы не дойдёте». «Я тяжёлая. Я уже возил вас. Вы долго собираетесь со мной спорить?» Ох, кто-то снова взбесился. Из-за чего он там бесился последний раз? Всё позабыла из-за новых обстоятельств. А когда он меня возил? Ох, вспомнила. Хотя я и была тогда без сознания. Я осторожно села на спину, покрытую рубашкой, и не менее осторожно обвела руками за шею. Себастьян прыгнул вперед, но ну а мне стало понятно, что васнецов писал свою картину не с натуры, потому как сидеть так, как сидел на волке Иван-Царевич вместе со своей принцессой, было невозможно. Мужчина и сам понял, что при следующем прыжке я свалюсь и остановился. А я... Да что уже мне остается? И так репутацию смыло. Я задрала юбку, перекинула ноги через хребет и приникла животом и грудью к... чудовищу. И почувствовала, как напряглись его мышцы подо мной. А потом он снова прыгнул, и еще раз, и нырнул в лес, потрусив, или что там делают звери, по едва заметным тропкам. «Вот странно», — подумалось мне, — «в вертикальном положении он казался почти человеком». А сейчас... сейчас будто его руки стали короче, тело удлинилось и... «Блин, а у Вейгана есть хвост?» Я попыталась обернуться, чтобы посмотреть, но тут же получила веткой по щеке и снова приникла к нему, прижимаясь плотнее и пряча лицо. Поглощая жар его тела, силу мышц, продолжаясь в нем, чувствуя себя, как ни странно, уютно, несмотря на то, что вокруг все ходило ходуном, а в спину нещадно били злые капли. Не знаю, сколько продолжалось наше путешествие, я потерялась во времени и пространстве. Но в какой-то момент Вейган остановился и... как-то быстро и ловко начал распрямляться, а потом еще и успел перехватить меня и осторожно поставить на землю. «Вы устали?» — спросила я тяжело дышащего мужчину. Вода заливала мое лицо, но я все равно задрала его и попыталась рассмотреть что-то в темноте. «Мы прибыли. В замок». Зачем-то уточнил Вейган. Молния снова ударила совсем рядом с нами и озарила его лицо, оказавшееся неожиданно близко. А потом я почувствовала, как меня притягивают за талию, а к щекам прикасается мокрая шерсть. И дальше его губы встретились с моими. Это было странно, как и все происходящее до этого. Пожалуй, со странностями сегодня перебор, но... Я почему-то не отстранилась. Хотя даже не понимала, понравился мне поцелуй или нет. Его губы были плотными и мягкими, но он не столько целовался, сколько прижимал их к моим. Возможно, в этом состоянии это и был единственно возможный вариант. И было удивительно и хорошо стоять вот так в его объятиях, хотя, конечно, это не могло продолжаться долго.